Предисловие. Вы сглупили, но всё равно прекрасны и достойны любви. В современном обществе настоящая эпидемия страданий, перфекционизма, стремления угодить людям и стандартов поведения. Нас вынуждают всё делать на максимуме возможностей. Отдавать больше, работать больше, компенсировать в избыточной степени, всё постоянно и тщательно анализировать. И это связано, скорее, не с избытком счастья, которым можно поделиться, а с нашей внутренней неуверенностью относительно своей ценности как личности. Для многих перфекционизм стал положительной и важной чертой. Это означает, что вы конкурентоспособны, обладаете стимулом и стремитесь стать лучше. По мнению перфекциониста, страдания — удел других, людей слабых. Они не считают это качество вредным для себя и отношений с миром. В этом ирония стремления быть совершенным. Будьте честны с собой. Счастливы ли вы? Замечаете ли, что стремитесь к финишу, но никогда не добираетесь до него, независимо от того, как правильно поступаете, как усердно трудитесь или скольким людям угодили? Такой образ жизни изматывает и утомляет, приводит к выгоранию, нервозности, постоянному чувству вины, зависти и многим другим чувствам и эмоциям, доставляющим страдания, в том числе физические и даже заболеваниям, например, таким, как гипертония. Из этой аудиокниги вы узнаете, как ваш внутренний перфекционист, выгоревший любитель угождать и решать проблемы других, мешает вашему счастью. вы сможете понять, что оказались в таком положении не по своей вине, а из-за ненадёжной привязанности, появившейся ещё в детстве, а также узнаете, как ответственность за поступки поможет избавиться от вредящих вам привычек. Будьте готовы осознать то, что до сего момента в себе не замечали, узнать о воздействующих на вас скрытых силах, о коварном драматическом треугольнике, о том, что усложняет отношения в обществе, делает их болезненные черты повторяющимися. Эти силы влияют на ваши ожидания и реакции, удерживают вас и заставляют топтаться на месте. Когда вы поймете, как боитесь ненадежной привязанности и как на вас влияет психологическая модель взаимоотношений, вы сможете действовать иначе и понять, что стоит за вашим выбором. В этой аудиокниге описаны 8 шагов, которые приведут вас к самопознанию и счастью. Вы признаете, что никогда не будете идеальным, но сможете стать и станете лучшей версией себя, совершающим ошибки, прекрасным и достойным любви. Организация процесса, который будет работать. Самое сложное то, что эмоции и чувства плохо вписываются в линейный процесс — Пример такого процесса — инструкция по сборке велосипеда. Вы выполняете все действия по пунктам от первого до пятого и получаете результат. Работа с эмоциями выглядит иначе. Эмоции и чувства похожи на прилив и отлив, порой хаотичные, разные по силе. Но они всегда с нами. Они могут быть хорошими друзьями, когда мы позволяем им существовать, а не бежим от них. Отталкивая их, вы добиваетесь обратного эффекта, накапливаете их. В итоге они влияют на ваши подсознательные убеждения, которые создавались под эмоциональным влиянием событий, прямо или косвенно, касающихся вас в детстве. Эмоции и чувства влияют на вас, хотите вы этого или нет. Разве не лучше хорошо их изучить и не позволять каждый раз себя удивлять? Осознание чувств позволяет от них освободиться — Здоровые отношения с ними станут ключиком к положительным изменениям в жизни. 8 шагов к самопознанию, любви и счастью. Цель этих шагов — разобраться с негативными шаблонами поведения, избавиться от них, а также поднять самооценку до нормального уровня. Я разработала этот метод за 10 лет консультирования, общения со слушателями моих подкастов, такими же людьми, как вы. Возможно, некоторые шаги покажутся вам знакомыми, но главное в этом деле — подход. Слом привычных шаблонов отразится на эмоциях. Вам потребуется умение управлять чувствами, смелость, готовность признаться в своих слабостях. Вы как будто начнёте учить новый язык — язык счастья и успеха. Первые шесть шагов помогут определить, от чего вы хотите избавиться в жизни — а последующие два — что вы хотите в неё привнести. Каждый шаг выведет вас из зоны комфорта и подтолкнёт к изучению доселе неизведанного внутри себя. Не исключаю, что в какие-то моменты вам захочется удалить эту аудиокнигу. Поверьте, это тоже возможность для роста. Всё, что вызывает сильную эмоциональную реакцию, способствует изменениям. Если, несмотря на опасения и сложности, вы не остановитесь, то обещаю, что вскоре вы воспримете перемены как лучшего спутника по жизни. Стресс, печаль или состояние потерянности, возникающие из-за ваших старых убеждений, останутся в прошлом. Перечислю 8 шагов к самопознанию, счастью и любви. Прекратите бояться и зависеть от результата. Стараться быть идеальным. Угождать людям. Искать проблемы, которые можно решить. Совершать поступки вопреки своим желаниям, как делают жертвы-мученики. Например, говорить «да» вместо «нет» и наоборот. Принимать всё на свой счёт. Начните брать на себя ответственность. Испытывать разные чувства. В четвёртой главы вы начнёте разбираться с шаблонами поведения, исследовать, что они для вас значат и как от них избавиться. Не пропускайте первые три главы. В них описаны инструменты, которые понадобятся на следующих этапах работы над собой. Дальнейшие шесть шагов вы можете прорабатывать в любой последовательности. Непременно купите блокнот или тетрадь и введите дневник. Записывайте в нём ответы на заданные упражнения. Отмечайте изменения, которые будут происходить с вами. Выделите время для размышлений о проделанной работе. Вам будет приятно отмечать собственные успехи. Настроение поднимется даже от одного упражнения. Регулярная практика поможет обрести иное видение себя и восприятие жизни. Вы поборете страхи и наберётесь силы и уверенности. Рекомендую вам переслушивать отдельные места или аудиокнигу в целом. Каждый раз вы будете открывать для себя что-то новое или посмотрите на некоторые вещи под другим углом. Установление связи со своим истинным «я» — самая полезная работа, которую я когда-либо проделывала. Надеюсь, у вас сложится такое же мнение. Странно в этом признаваться, но раньше я понятия не имела, что такое благополучная жизнь. Теперь я очень хорошо это знаю. Мой путь к счастью дал мне возможность подсказать, какие препятствия встречаются на пути и что действовать надо не разумом, а сердцем. Тяжелый труд по избавлению от эмоциональной брони и беспокойства поможет вам обрести внутреннюю свободу и приведет к лучшей жизни, и счастью.